Глава двадцать Станция Валежная. «Эй, парень, станция-то ваша!» Слушкин тормошил дед, занимавший скамейку напротив. Слушкин расклеил глаза, стремительно вскочил в спальники на колени и выглянул в верхнюю половину окна. Нижняя толсто заросла дремучими ледяными папоротниками. Мимо электрички по Косогору у Валеста, тянулись серые кособокие домики Валежной.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 «Сам ты уехал», — сказал с досадой бармен. Отцы надевали лыжи, хлопали ими по дороге, отбивая снег, налипший на еще не промерзшие полозья. Хлопанье лыж особенно контрастно выделило тишину, стоящую над полем, над косогором, над валежной. Казалось, в этой тишине не стоит ничего говорить, не подумав. Такое большое таилось в ней значение. Слушкин подумал и сказал,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 Помаленьку наступила тишина, в которой слышен был только свист лыж, да редкий случайный стук палки о пенек на обочине. Плавно ныряя и выныривая, просека тянулась сквозь лес по колено, стоящий в сугробах. Из снеговых валов кое-где торчали жалкие прутья погребенного подлеска. Ветер стряхнул снег с ветвей, и лес стоял серый, простоволосый, словно измученный каким-то непонятным ожиданием.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 и весь мир словно отшатнулся от нее, образовав пропасть нерушимой тишины и сумрака. От этой тишины кровь стыла в жилах, и корчились хилые деревца на склоне, пытающиеся убежать отсюда, но словно колдовством прикованные к этому месту. Шихан заслонял собою собой закатное солнце, и за ним в едко синем небе горел фантастический орел. «Шихан — это риф пермского периода», — пояснил Слушкин.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 теплым дыханием. «Вот и пещера», — сказал отцам Слушкин, и бросил в ее зев шишку. «Может, с нами пойдете? тоскливо спросил у Слушкина Тютин. «Нет, отцы», — отрекся Слушкин. «Я там был уже, и ничего там опасного нету. И одни не сдохнуть. И вообще не люблю я пещеры. Ползаешь там, ползаешь, как свинья в глине и темноте, и башкой по всем углам бренчишь».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 Последним обречённо уполз Тютин, который перед этим долго и прощально смотрел на небо. Слушкин постоял немного, развернулся и пошёл обратно. Вокруг него тихо густели вечерние краски. В них словно бы добавили на капельку больше, чем нужно, синевы. Серая оснеженная скала осталась сизой, перелески слились в зубчатые полосы, солнце из красного сделалось лиловым.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 Тонкий месяц светится, а над ним медведица. Синевой охвачена, ветром разлохмачена. Станция валёжная, ты судьба дорожная. Приезжаешь, радуйся, уезжаешь, плачь. Скоро пояс тронется, взмоет ветра конница, И над косогорами понесется вскачь. Отцы слушали непривычно серьезные.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 кремлевских курантов.